Глава двадцать первая, в которой мне почти удается сбежать, но в конце соблазняюсь сыром и попадаю в мышеловку. Повезло, что заметил твари раньше, чем они меня, и спрятался за ближайшим кустом смородины. Двухметровый лотерейщик семнадцатого уровня грозным стражем возвышался на месте калитки, полностью загораживая широкой, как шкаф тушей, проход на зады. А двое бегунов десятого и одиннадцатого уровней топтались возле угловой яблони и дружно морщили носы, принюхиваясь. Обнаружившие мою временную стоянку твари пытались по собачью нюхать след. В том, что у них это скоро получится, я даже не сомневался, поэтому решил сработать на опережение. Скинул винтовку, навел на самого опасного в троице, лотерейщика, в оптический прицел поймал маленький злобный глаз твари и плавно надавил на спуск сухим хлопком винтовка дернула плечо а могучий страж калитки беззвучно завалился сраженный снайперским выстрелом увы чувствительный слух настороженных бегунов уловил даже приглушенный хлопок обе твари как по команде дружно развернулись в мою сторону сдвинув ствол Успел поймать в окуляр прицела голову первого и сразу надавил на спуск. Череп бегуна недостаточно развит, чтобы остановить винтовочную пулю. Можно было не выцеливать уязвимые места. Не глядя на заваливающуюся тварь, сместил ствол на последнего урода. И не успел какие-то доли секунды. Заметившая моё движение тварь ломанулась к смородиновому кусту. Да и хрен бы с ним, если бы урод бежал молча, но атакующий добычу бегун, разумеется, радостно заурчал. Уже без прицела, на навскидку, поймав стволом набегающего бегуна, я успокоил его выстрелом в левую часть груди. Тварь рухнула и забилась в агонии. Перед глазами вспыхнули красные строки победного уведомления. «Внимание!» Ликвидированы 1 лотарейщик и два бегуна. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 986. Характеристики. Плюс 13 к картографии. Плюс 15 к наблюдательности. Плюс 22 к меткости. Атака – плюс 1. Плюс 21 к скрытности. Плюс 16 к скорости. Плюс 17 к реакции. Плюс 18 к броне стикса. Навыки. Плюс 17 к легкой атлетике. Ловкость плюс один. Плюс тридцать девять к стрелку. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Я сидел за смородиновым кустом в ожидании появления новых гостей. Что зараженные непременно явятся, даже не сомневался. Уж очень откровенно запалил меня номер три. чертов ублюдок рычал, как последний раз в жизни. Будто чуял, что через пару секунд сдохнет жаль что нельзя пристрелить горлопана еще раз честное слово не пожалел бы пули и еще раз грохнул кстати о боеприпасах с ними у меня выходила беда бедовая осталось два патрона в винтовке и примерно с десяток в стечкине. с таким богатством серьезную стаю на дистанции долго сдерживать не получится по любому заканчивать придется в рукопашную и для этого Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации второй ступени дара ⁇ Сокрушитель преград ⁇ Я слегка напрягся, опасаясь нехватки очков для заявленного действия, но перед глазами загорелись красные строки уведомления. Внимание! Вами использовано 1938 очков свободного распределения характеристик. Характеристика ⁇ Рукопашный бой ⁇ Плюс 1938. Атака плюс 20. Внимание! Активирована вторая ступень дара Стикса. Сокрушитель преград. Фраза активатор, запускающая действия дара. Круши. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Разблокирован навык ⁇ Палач ⁇ Плюс 10 к палачу. С убийства последнего бегуна прошло секунд 10. Что-то местные твари задержались с визитом. Скрашивая напряженные секунды ожидания, через меню забрался в описание улучшенного сокрушителя и облизнулся на привалившие бонусы. Сокрушитель преград, дар второй ступени, постоянный бонус, атака плюс два к показателю игрока, описание дара, увеличивает игроку в десять раз текущий показатель атаки и под воздействием дара,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 Улучшением дара остался доволен. К тому же, подскочившая до максимума после употребления живца шкала с парового баланса сняла ограничения с роста зависимой от нее шкалы Духа Стикса, и готовой к использованию маны уже скопилось целых 34 единицы. Поскольку твари возле открытой настежь калитки по-прежнему не наблюдалось, я решил вникнуть в суть интригующей мочилки – Запросил описание смертельного удара, и тут же Витиевато выругался, охренев от обилия загоревшегося перед глазами текста. Решив хотя бы бегло просмотреть, сколько успею, начал читать. Для нанесения противнику смертельного удара игроку достаточно коснуться противника любой частью тела и произнести дополнительную фразу-активатор «Умри». На противников, сходного с игроком или меньшего уровня развития, смертельный удар воздействует без штрафа игроку. На противников, превышающих уровень развития игрока, минимум чем на 10 уровней, смертельный удар воздействует со штрафом. Игрок теряет 1% здоровья за каждые 3% нанесенного противнику ущерба. На противников, превышающих уровень развития игрока на 10 и более уровней, но менее чем на 20 уровней, «Смертельный удар» воздействует со штрафом, игрок теряет 1% здоровья на каждые 2% нанесенного противнику ущерба. На противников, превышающих уровень развития игрока на 20 и более уровней, «Смертельный удар» воздействует со штрафом, игрок теряет 1% здоровья на каждый процент нанесенного противнику ущерба. Как это неудивительно, но никем не потревоженный, я спокойно дочитал весь длинный текст до конца. И почти сразу же объяснилась причина игнора меня местными тварями. Тишину вдруг прорезали автоматные очереди, тут же дополненные глухим стрекотом пулемета. Похоже, в деревеньку наведалась большая компания незваных гостей. И местные, бросив тихого меня на произвол судьбы, всей кодлой подорвались, на устроенную визитерами дискотеку. Упускать такой подарок судьбы было глупо, сбросив приметный издолеватник, Увы, недолго он мне послужил. Я выбрался из убежища и на корточках побежал к выходу. Проклятая жаба не позволила смотаться с пустыми руками. По пути пришлось чуток задержаться, чтобы вскрыть правики подстреленных зараженных и насобирать в дорогу яблок. Урожай из трофеев не впечатлил. Три спарана из бегунов и пять спаранов с желтой горошиной из лотерейщика. Паутину вообще не стал собирать, все равно некуда класть. Огромный тюк с ней, что лежал за пазухой, во время недавнего купания вывалился и утонул. Зато яблоки для утоления жажды сгодились идеально. Ковыляя на корточках по задам в противоположную от выстрела в сторону, Я точил Антоновку с аппетитом, дорвавшегося до морковки краля. По большому счёту, вылазка в деревенский дом прошла результативно. Повезло добыть редкую золотую горошину и пусть не редкую, но тоже стоящую несколько спаранов желтую. Разжился горстью спаранов, но самое главное, изготовил достаточно живца, чтобы решить проблему со спаровым балансом. Ну и хавчиком каким-никаким закинулся. Плохо ли, что запасов сделать не удалось, и теперь приходится уходить из деревни с пустыми руками. Конечно, по дороге можно было наведаться еще в какой-нибудь дом. Привлечённые стрельбой местные твари, скорее всего, не стали бы сейчас мне докучать. Но поиск припасов в чужом доме – это лотерея. Гарантий вслепую найти что-нибудь полезное никаких, а времени по-любому придется потратить немало и риск нарываться потом на захватывающую деревню автоматчиков повышался изрядно. Кстати, о захватчиках. Судя по продвижению очередей вглубь деревни, дела с оккупацией поселения шли у них очень неплохо. До деревенской окраины я добрался никем не замеченный, за что получил поощрение от системы по плюс 10 к характеристикам физическая сила и скрытность, и плюс 15 к навыку легкая атлетика». Длительная пробежка на картах изрядно утомила даже мои нехило прокаченные ноги, поэтому, доковыляв до высокого кустарника на окраине, я с наслаждением встал в полный рост. Обзор сразу изрядно увеличился, и я увидел поблизости, буквально в полусотне шагов, стоящий на отшибе деревенский магазинчик. Выстрелы захватчиков раздавались еще далеко, Они завязли в середине деревни, вероятно, сцепившись со стаей местных тварей, и фора минут в 15 пятнадцать до их появления в дальнем конце у меня имелась железно. Грех было не воспользоваться столь очевидным подарком судьбы. Разумеется, я рванул к приоткрытой двери магазина. Внутри небольшого помещения раскуроченными оказались лишь два витринных холодильника, мясная начинка которых, без электричества, Быстро пришла в негодность, и просочившимся наружу ароматом тухлятины привлекла внимание кого-то из зараженных. Ряды товаров в настенных стеллажах тварей, к счастью, не заинтересовали. Быстро разжившись увиденным здесь же на одной из полок серым неприметным рюкзаком, я стал набивать его банками тушенки и жестянками с пивом. Так увлекся, что за считанные секунды набил его с горкой, Пришлось часть пива безжалостно выбросить, освобождая место по три пол водки и чекушку уксуса. Очень обрадовался, обнаружив в одном из отделений кассы, куда заглянул из чистого хулиганства, шкатулку плотных черных ниток с воткнутой иголкой. Эту находку я не доверил рюкзаку и сунул во внутренний карман куртки. Не беда, если разок-другой в бок кольнет. А вот ежели нитка с иголкой потеряются в дороге и потом окажется нечем заштопать широкую рану, то такую неприятность пережить будет куда как сложнее. Перед уходом, не удержавшись, распечатал одну из оставленных банок и от души приложился к ней, разом у половини, за что тут же получил нагонять шпоры. «Чем попусту водуть, лучше бы совместил приятное с полезным». «В смысле?» фыркнул я, торопливо выливая остатки в рот. «В коромысли! Подарок свину употреби, наконец, раз уж выдалась такая возможность!» Признавая справедливость слов наставницы, немешкая вытащил из кармана золотую звезду и бултыхнул во вторую вскрытую банку. Через сложенный вдвое кусок тюля, отрезанный от лежащего на полке рулона, перелил раствор со звездой в пустую банку И тут же залпом оприходовал, ставшая сладким, как лимонад, пива. Перед глазами ожидаемо загорелись строки системного уведомления. Внимание! Вы употребили золотую звезду. Опыт – плюс тысяча. Шкала удовольствия – плюс 3. Показатель интеллект – плюс 3. Характеристики – плюс 85 к знаниям, плюс 99 к удаче, плюс 35 к наблюдательности. Шкала спорового баланса плюс 2. Показатель атака плюс 2. Характеристики плюс 100 к рукопашному бою плюс 99 к меткости. Шкала жажды и сытости плюс 2. Показатель защита плюс 2. Характеристики плюс 94 к регенерации плюс 67 к выносливости. Шкала бодрости плюс 4. Показатель ловкость плюс 4. Характеристики плюс 7 к скорости плюс 34 к реакции, плюс 60 к гибкости, плюс 45 к интуиции, шкала Духа Стикса плюс 2, показатель Духа Стикса плюс 2, характеристики, плюс 58 к медитации, плюс 20 к силе Стикса. «Нехило!» – выдохнул я, пробежавшись глазами по внушительному списку прилетевших плюшек. «А я о чём говорила?» «Ну, раз пошла такая пьянка! Вытащив из рюкзака бутылочку уксуса, я плеснул примерно столовую ложку на дно подобранной с пола кружки, бросил туда золотую горошину, но процедить зашипевший раствор уже не успел. Слышал, химик! Донесся от двери незнакомый веселый голос, культяпки свои кверху задери, и шаг назад. Ах, сразу надо было валить! Как всегда, посля пришла в голову мудрая мысль. И ведь, что обидно, стрельба по-прежнему обманчиво доносилась откуда-то издалека. Я печально вздохнул и, оставив кружку на кассе, исполнил чужой приказ.